Не эпилог. В Праге моросил дождь. В Алтава, возле Карлова моста пенилась, зло кричали чайки. Метались над водой, присаживались на мгновение и снова взмывали в низкое серое взлохмаченное небо. Коля сидел в номере у Берга и слушал радио. Говорила Москва. Коля то и дело отбегал к двери, слушал, не идет ли кто по коридору. Берг жил в гостинице вместе с офицерами СД и Гестапо. Здесь Москву никто не слушал, считая это непатриотичным. Возвращаясь от двери к приемнику, Коля замер, потому что явственно услышал Левитана. За выполнение заданий командования в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками майор Бурлаков Андрей Федорович и младший лейтенант Лебедева Евгения Сергеевна награждены орденом Ленина посмертно. Коля шел по вечерней Праге. лицо ему бил ветер с дождем, дождь был теплый весенний, и казался Коле соленым, как морские брызги. По городу ползли танки, через большие тарелки репродукторов, укрепленных на фонарных столбах, передавали нацистские марши. Бравурная музыка Крохотало в пустом городе. Наступил комендантский час. На улице выходить запрещалось. Возле гостиницы «Адлон» Коля остановился и начал сосредоточенно рассматривать объявления командования, наклеенные на шершавую серую стену. Он сейчас не видел ни стены, ни приказов. Он сейчас вообще ничего не видел и не слышал, кроме последнего левитанского слова «посмертно». Он еще как-то не мог до конца понять это слово. Он не смел представить Вихря и Анюту убитыми. Он был весь зажат, и поэтому не сразу увидел офицера СД, который прохаживался возле входа в офицерский отель, зажав в руке два кулечка с жареной хрустящей картошкой. Офицер СД остановился возле Коли и спросил, «У вас нет с собой зажигалки?» «В моей бензин кончился». Коля обернулся, козырнул офицеру и протянул ему зажигалку. Тот прикурил, глубоко затянулся и сказал, «В Праге все дождь, дождь. Когда же солнце?» Коля медленно ответил словами своего отзыва. «Рано или поздно погода улучшится. Я верю, что скоро будет солнце». Офицер сда чуть улыбнулся и протянул Коля зажигалку. «Спасибо», — сказал он, — «вы меня выручили». «Я только-только прилетел сюда, совсем не знаю города. Может быть, вы согласитесь стать моим гидом на сегодняшний вечер?» «Почту за честь», — ответил Коля. И они медленно пошли по ночной Праге. По-прежнему лил дождь. Танковая колонна прошла, было тихо. Шаги гулка ударялись в напряженные и настороженные спины домов. Завтра в это же время, тихо сказал офицер в форме СД. Возле Карлова моста вас будут ждать три человека из подполья. Пароль наш. Отзыв тот же. Прага, Берлин, Краков. Под скалу на нищь стал выше хра. Hvem der spurgte mig co mange mě ve světě er Nikdy se jeg neleknu, třeba jsem na světě aldrig na břehu af dem, Se pokornie ptak Země se otočí, než český si na koně vyskočí. Kdy snoci noci odejde ošklivý sen, kdy se zase rozbřeskne den. K severu uniká Kolem te vysoké skaly široce se rozpíná ramena Vod davy ohudný prout Skala je tvrdá a kamenná Kdo v světě Přesnit, bude do dne a do roka. Polesit, co voda přinese, pověs mi, co voda odnese, řekni mi, kolikrát se mě se otočí, než český dramou si na koně vyskočí. Když noci odejde. Jeg skal